Глава третья. Татары идут. На городских валах Рязани установилась своя жизнь, свой порядок. Каждый конец города выделил дружину, которая выбрала участок на стене, где ей предстояло отбиваться от врагов. Определенные участки занимали ремественники, плотники, каменщики, шорники, кузнецы и прочие мастера. Отдельно стояли купцы – со своими сидельцами. Была тут и смешанная толпа. Защиты города ведал боярин Вадим Кофа. Избрали его навечи всем народом за прямоту, усердие и воинские заслуги. Князь Игорь утвердил его, отправляясь в дикое поле. На старом белом длинногривом коне под стать седым кудрям и серебристой бороде боярин Кофа Вадим Данилович И днем и ночью показывался в разных местах города. Объезжал валы, проверяя, всюду ли стоят защитники. Много ли сложено камней для метания, востры ли мечи, сколько заготовлено запасных колчанов с закаленными стрелами, привезена ли вода с реки. «Выливайте больше воды на скаты», — говорил воевода Кофа. Надо, чтобы валы так обледенели, чтобы нельзя было ноги поставить. Имейте под рукой котлы с кипятком, запасную воду в бочках и дров в волю. Каждый стой на своем месте. Знай свое дело и не покидай сторожевого поста. Не смотри перед собой, а поглядывай во все концы. Враг хитер. Подберется темной ночкой, а днем притаится. А ты не зевай. «Где им добраться сюда?» — говорили ратники. «Как на вал заберется, так вниз скатится. Воевода Кофа заставал Савелия на стене во всякое время. Всегда дикорос был занят. То он волочил бревно, то тащил на салазках кадушку с водой, то нес вязанку дров. Как-то боярин прискакал на стену туча тучей, остановился около Савелия, приставил козырьком ладонь к глазам, долго смотрел вдаль, туда — где расстилались засыпанные снегом рязанские поля, застонал и сказал, «Зачем только мы с тобой родились в такие тяжелые времена? Нам еще придется увидеть горе горемычное, придется кровью умыться». «Чего ты стонешь, боярин? Ежели ты, воевода наш, будешь охоть да кручиниться, что ж делать нам, простым ратникам? Еще солнце светит над Рязанью, Еще мы вольным морозным ветром дышим, еще руки наши не опустились, еще мы можем постоять за отчу землю. А где все войско Рязанское? Где три моих сына и зятья? Где наш государь, храбрый князь Юрий Ингваревич? Где все витязи, богатыри, удальцы, узорочья Рязанская? Савелий тяжело вздохнул. А может, татары к нам сюда и не придут? Нет, сказал воевода, татарская сила идет сюда, она нагрянет на русские земли и, пока не насытится нашей кровью, отсюда не уйдет. А может, подавиться? Савелий всю ночь простоял дозорным на стене. На рассвете, упорно отгоняя сон, он все так же зорко смотрел вдаль на снежные равнины. Солнце поднялось из-за золотисто-багровых туч, протянувшихся над самым горизонтом. С высокого вала было видно далеко, на десятки верст. Равнина была пустынна, кое-где чернели одинокие дубки. Вдруг что-то привлекло внимание Савелия. Он протер глаза, всматриваясь в дымчатую даль. По снежной равнине рассыпались черные точки. Они двигались, прибывали, ползли торопливо точно муравьи на белом полотне. Они уже разделились потоками, отклоняясь в разные стороны. Вскоре можно было различить скакавших всадников. «Татары! Кому ж другому быть?» — понял Савелий и побежал изо всех сил по пустынным улицам к дому воеводы. Тот ехал навстречу подгоняя белого коня. «Они, татары!» задыхаясь, крикнул Савелий. «Они большим валом валят!» «Беги в собор!» распорядился воевода. Подыми звонаря, пусть бьет в набат!» Савелий побежал в соборную церковь на площади. Главные двери были открыты. Внутри, перед иконами в золотых и серебряных ризах мирно светились лампады. Старый панамарь в длинном подряснике Заплетенный косичкой подметал веником каменный пол. «Где звонарь? Звоните в большой колокол!» Оба звонаря ушли на стену сторожить, а отец, протопоп, без своего благословения звонить не приказывает. «Да ты пойми, татары идут! Что ты мне тычишь протопопом? Давай звонаря!» Савелий ухватил пономаря и поволок его за собой. «Да что ты, нечестивый, дерешься? Чего толкаешь, духовное лицо?» «Где звонарь? Беги за ним! Сам буду звонить!» «Вот наш старый звонарь», — сказал Пономарь, стараясь вырваться из крепких рук Савелия. «Он теперь на покое, слепенький». В углу около свечного ящика сидел старик с бельмами на широко раскрытых глазах. Он слышал разговор и, протянув руки, уже шел, спотыкаясь к Савелью. «Можешь звонить?» — спросил Савелий. «Как не могу. Сорок лет звонил». «Каждую веревку знаю, от какого колокола, большого или малого».